Мечта букиниста представляет Рим, книга вторая Глава девятая Союзники Сегодня Квинтили Вар, проприатор Великой Германии Чувствовал себя хуже обычного Утром он не сразу смог прокашляться Горло ныло, словно там прошлись банным скребком Нос заполнен слизью К тому же Вар подозревал, что из-за недосыпа опять начнёт болеть желудок. Если бы не необходимость встать и руководить отправлением легионов, пропретор остался бы в постели. Точно бы остался. Проклятый желудок, проклятый климат, проклятые люди. Сейчас вар глотал горькую слюну, стоя на помосте в центре палатки, пока рабы поправляли складки тоги. Голова кружилась. Все бы отдал за то, чтобы оказаться сейчас в Риме, в своем доме. Проклятые варвары, проклятая провинция, проклятое тело. Здоровье пошатнулось уже давно, но... Но он убеждал себя, что хотя бы в этот раз врачи правы, и целебная вода с настоем шиповника поможет, и лечебные притирания с приторным запахом камфоры, который намертво сцеплен в его памяти с болью в суставах и желудок и остальное. В прошлый раз, когда выходили камни из мочевого пузыря, он думал, что это худшее, что может быть в жизни. Орал два дня, как резанный Теперь же война И только пришли хорошие новости из Панонии В Иудее все было проще Он тогда тоже мучился, не спал толком Закрывал глаза и проваливался в мутный горячечный кошмар Здесь наоборот, кошмар был холодный Словно он публик-винтили вар Лежит в своей палатке, а вокруг пустота И никого рядом, даже верного Слегора Серое утро, до настоящего рассвета еще час Орел легиона высится рядом с изображением Августа Золотая птица и бронзовый диск с лицом юного бога Ветер свистит, орел слегка покачивается от порывов У юноши Августа на диске саркастическая улыбка. Вар прикрыл глаза, сглотнул. Горечь с привкусом желудочного сока. Раб поправляет складки тоги на плече. Это раздражает. Невыносимо, мучительно долго. Раб. Ряды палаток, серые. Ветер треплет грубое полотно. Палатка принца в пустота. Вар идёт по центральной улице лагеря, оглядывается, снова идёт. Ветер перекатывает перед ним пустую тубу для бумаг, холодит даже не тело, а саму душу. Вар ощущает на её месте гладкий железный брусок. Пропрет расстанавливается возле солдатской палатки, рядом погашающая жаровня, ветер сдувает пепел, ворошит остывшие серые угли. Помятый медный котелок медленно раскачивается. В нём остывшая похлёбка, разваренные листья капусты, куски застывшего жира. Вар вздрагивает и снова идёт. Вой ветра равнодушен. Между палатками мелькает тень. Кажется, это кошка, думает Вар. Некоторые регноеры, несмотря на запреты, возят с собой любимцев. Наверное, всё же кошка, собаки обычные крупней. Вар идёт, и чем дальше, тем острее понимает: здесь никого. Лагерь пуст. Все ушли, оставив его одного. Его пропретора провинции Великой Германии не взяли с собой ни еды, ни вещей, ни оружия. Вар останавливается. На лбу выступает холодный испарина. На земле ларика и шлем легионера. В блеске полированного железа мелькает тень. Вар резко оборачивается, сердце замирает, стучит медленно-медленно. Провал в желудке. Это кошка. Точно кошка. Вар усилим воле передвигает ноги, сворачивает на проуад главной улицы лагеря, шагает между палаток. Везде остались вещи, словно легионеры только что были здесь, но куда-то ушли. Я один, думает Вар. Меня все бросили. Почему? За что? Внезапно, без всякого перехода, он снова оказывается на главной площади рядом с легионным орлом. То, что он принял за кошку, теперь перед ним. Это серое существо, похожее на... Вар сглатывает, сердце бешено колодится. Серый зверек со сморщенным лицом божественного августа. сидит на четвереньках. Существо смотрит на Вара мерцающими тёмными глазами. Оно похоже на кролика. "Где они?" говорит оно вдруг скрипучим голосом. По спине Вара бежит отвратительный холодок. "Кто? Мои легионы!" Существо вдруг поднимается на задние лапы. "Где мои легионы? Верни мои легионы!" Вар в ужасе отчатывается и оказывается в своей палатке перед зеркалом. Приторный запах камфоры. Раб укладывает складки тоги. Господин спрашивает раба в голосе беспокойства, он поддерживает вара. Всего лишь кошмар, думает пропретор. Слава богам. Всего лишь сон. Внезапно он чувствует слабость. «Все в порядке, Солигор», — говорит Вар, дрогнувшим голосом. «Спасибо». Он проводит рукой по лбу, тот в холодной испарине. «Вы побледнели, господин», — Солигор хмурится. Вар вымученно улыбается. «Все хорошо. Я всего лишь не выспался». «Верни мои легионы», — вспоминает он слова серого существа. «Верни мои...» Не стоило на ночь пить то новое лекарство. Верно. Не стоило. Готово, господин, — говорит Солигор. Рожок поет раз, звук проносится над лагерем, другой, третий. Три раза три легиона. Три. Маркс Кавр, командир второй декурии в Садников, вытягивается по струнке. Поздравление легионного орла с новым днём завершено. Слава августу, дружный от легион. Слава Риму. Над железными квадратами легионеров сияет неяркое северное солнце. Орёл, в последний раз озираящий свои владения здесь, на берегу Везургия, горит мрачным золотом. Гордый с раскинутыми крыльями, он реет над просторами дикой Германии. Цифра 18 алым с золотом пятном полощется на ветру. По центуриям, по манипулам, стройся, орёт префект лагеря. Слушай мою команду. Налей, у, шагом марш. Последнее утро, а завтра в бой. Марк качает головой и украдкой вытирает нос ладонью. Мокрые. Погожа опять начинается. Хотя, может быть, в бой уже сегодня. Вдалике темнеет лес. На почерневшей от сырости земле лежат листья, коричневые, жёлтые, пропитанные ожиданием и усталостью. От земли поднимается в воздух тёмно-вишнёвый холодноватый запах смерти я въезжаю под полог леса конь неторопливо ступает по выстеленной влажными листьями земля тень бука массивная и прохладна я закрываю глаза мимо идут манипулы и когорты моих солдат пото отдаётся через землю. Я их слышу, чувствую. Я легат семнадцатого. Ветер срывает с ветвей и бросает мне в лицо холодные капли. Это след ночного дождя. Что мне за дело до моего брата? Мне хочется толкнуть коня пятками, догнать авангард к германскую конницу. Там едет в гребенчатом шлеме друг римского народа Армении и хлопнуть по мокрому металлу на плечника. Я словно наяву вижу мелкие капли на сером железе. Друг мой, скажу я Армению, а может быть ничего не скажу. Умер мой брат дорогой, брат мой, навеки прощай. У меня перехватывает дыхание. Эта строчка из Катула. Я прочитал её на похоронах Луцияе в Риме. Кто он на самом деле этот Луций Армений? Кто он, мой вернувшийся с того света брат? Пока Армений рядом, я спокоен за верность германцев. Так я говорил совсем недавно. А если вместо германца в его лечине находится мой брат? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Смотри, Гай. Теперь я не спокоен за верность германцев. Человек взял в руки маску. Холодный металл, серебряное лицо, украшенное по краю потемневшей чеканкой. Провёл пальцами. Маска смотрела на человека в ответ и слегка улыбалась, словно знала то, чего человек не знал. Вот зачем она нужна. Ты можешь хоть рыдать за ней. Люди видят только это спокойное серебряное лицо и всё. В горячке боя, когда паника нарастает, как идущая на берег штормовая волна, спокойствие командира важнее, чем многое иное. А когда выходишь один на один с противником, его пугает твоё лицо, лишённое привычной человеческой слабости. Словно он сражается не с человеком, а с богом или с титаном. Человек усмехнулся, отложил маску, взял отрез ткани и начал наматывать на голову, аккуратно, не торопясь, чтобы полосы легли ровно, без складок, чтобы потом, когда он наденет шлем, ничего не натирало. Искусство правильно наматывать повязку переживёт века. Закончив, человек взял маску и полюбовался своим отражением в начищенной серебряной поверхности. Неплохо. Провёл пальцем вдоль глубокой царапины от края глазницы. Усмехнулся. Эх, Гай. Гай. Оказывается, судьба целого мира Может зависеть от одного взмаха меча. Человек положил маску на стол, выпрямился, провёл ладонями по вискам, чувствуя пальцами завитки волос. Отлично. Осталось надеть шлем. Человек помедлил. Другой шлем вместо утерянного в стычке. Новый неплохо сидит, но я привык к старому. Человек усмехнулся, повёл плечами. Неплохо сидит. Оказывается, эта метафора применима не только к шлему. Виски сдавило. Человек затянул кожаные ремешки под подбородком, пристегнул маску, повернулся к выходу из палатки. Я жду, сказал на германском. Входите. Они вошли. В прорези маски смотрели два живых глаза. В зрачках вошедших германцев отражался человек с серебряным лицом. "Начнём, пожалуй", сказал человек негромко. Однажды мы с братом поспорили. Я сказал, что оставил статую Юпитера в приношении за определённую услугу, а тот не исполнил обещания, и теперь Бог у меня в долгу. Вообще-то это была шутка. Беда людей в том, что боги редко отдают долги. Забудьи, говорит Луций. Почему это? Юпитер со мной ещё не расплатился. Луций качает головой. Не торгуйся с богами, Гай. Оказываешься в проигрыше всегда. Это тоже шутка. Но внезапно меня прорвало. Что это за боги такие? Я в бешенстве хожу по атриуму. Не знаю, что на меня нашло. Боги торговшей, боги торговшей. Их тысячи. Зачем нам столько? Если бы был один бог, всего один, который не торгуется, не продаёт свою милость за тарелку молока или за чёрную курицу. Бог, которого нельзя купить. Бог, который наказывает и милует без оглядки на дары и приношения. Бог, которому наплевать, кто ты богатый или бедный, римлянин или варвар, здоровый или больной. Бог, который судит по делам и мыслям, который проклятье, как объяснить. Бог, которому не всё равно. Возможно, будь такой Бог. Я бы верил. проклятый Луций верил даже не в него, а верил ему. Но такого бога нет. Одни торговцы вокруг. Юпитер с мощной раставщика, Юнона в платье шлюхи, Квирин, оценивающий дверной проём, которому покровительствует в мерах зерна и кувшинах вина. Нам нужен другой бог. который плюнет на горы золота, что принесёт к его ногам убийца и растовщик, и спросит за каждую каплю слёз, пролитую проданными в рабство за долги, за каждый миг страданий, что тот принёс людям, за каждую искалеченную мать и сестру, за всё и за всех. Нам нужен бог, который строг и жесток. Неподкупный отец семейства. Они боги, берущие взятки, как последние чиновники. Нет, Гай, говорит Луци. На самом деле, людям нужен добрый бог. Добрый? Не знаю. Мне лично нужен бог, которым я мог бы гордиться. Как гордятсо сурово мацом. Бог, который не продаётся. Когда лучше уходит, я всё ещё пытаюсь понять, что я сейчас сказал. Бог. Нам нужен Бог, который не продаётся. Не продаётся. Правда? Какие мы всё-таки мечтатели. На дорогу перед разведчиками выскакивает варвар. голый мускулистый торс, штаны, светлые волосы собраны в узел на затылке. Мы вас всех убить, кричит гем на ломаной латыни. Вы сдохнуть, римляне, сдохнуть. Ага, разбежался, думает Птион. Холодное утро. Влажный туман стелется над болотными кочками и перетекает из одной ложбинки в другую. Фиолетовые поля вереска простираются от кромки леса до дороги. Легионеры переглядываются. Оптион поднимает бровь. "Мы вас", начинает кричать варвар и что-то совсем неприличное, из-за дикого акцента не разобрать, но обидно. Разрешите, один из легионеров смотрит на оптиона. "Давай", говорит тот, "только аккуратно". Легионер усмехается, у него шрам на щеке, светлые глаза полуприкрыты, отчего взгляд кажется надменным. сделаем в лучшем виде, говорит он развязно. Легионер расслабленно выходит из строя вперёд, подволакивая ногу. Кажется, у него всё тело болтается как хочет. Варвар продолжает приплясывать, идиот. Аптион ждёт. Легионеры с любопытством наблюдают. Буки, окружающие вересковую пустошь, тонут корнями в утреннем тумане. Германец высоко задирает ноги, издевается гад, думает обтён. Легионер, посолюнявив палец, проверяет направление ветра. Надменные глаза щурятся. На самом деле он всё давно рассчитал. Просто играет на публику. Варвар всё ещё кривляется. Он высокий и клеклый, и скорее даже забавный, чем раздражающий. Обтён ждёт. Давай, не тяни, говорит он наконец. Легионер мгновенно отклоняется назад за носядротик. Раз. Легионер распрямляется. Сейчас он быстрый и чёткий, как укол мечом. Лёгкое, почти небрежное движение. А дротик уже летит, поднимается в небо по дуге, вибрирует на лету и исчезает в густой кроне бука. Германец смеётся. Даже отсюда видно, как сверкают его зубы. показывает пальцем и жестами демонстрирует что сделает с таким метателем дротиков. Он так и замирает с открытым ртом. Лицо застывшее, из уголка губ стекает тонкая струйка крови. Потому что вылетевший из листвей дротик пробил германца насквозь. Несколько оторванных листьев, кружась, опускаются с дерева. Всплеск крови. Мулы радостно кричат. Да вы пиандривался, варвар. Легионер Шутовский рассланивается, обтёнкивает. Хорошо. Германиц как надломленный опускается на колени, к ланице и падает. Лицо искажено недоумением и болью. Над его головой ветер тихо качает фиолетовый вереск. Вентильевар оглядывает нас и говорит. «Передовые посты докладывают. Мы столкнулись с сопротивлением германцев. Это Марсы?» «Похоже на то, но Моний лаконичен». «И что вы предлагаете, легат?» Но Моний пожимает плечами. «Мол, ничего нового. Бить варваров и все предложения. Как обычно. Зато Гортензию Мамурии есть что сказать». Мы уничтожим их войска, пропретор, а каждого десятого мятежника распнём. Меня бесит его манерный выговор, так даже в Риме не говорят. Верно, верно. Мимо идут легионеры на рогадках, фурках, болтаются сковороды и походные мешки. Молчаливые преторианцы окружают нас, словно гиганты гору Олимп. Преторианцев набирают из варваров, из галов и ботавов, Поэтому они выше обычного легионера на голову. Пурпурные плащи развеваются. Выступление против власти Августа должно быть подавлено жесточайшим образом. Голос Вара подрагивает. Мы с Номи им переглядываемся. Что происходит? Легат 18-го пожимает плечами. Старый солдат. Он привык, что командиров время от времени заносит. Вар продолжает говорить. На губах выступает слюна. Пропретор не замечает. Никто не должен уйти от наказания. Никто! Иудейский изюм. Восстание в Иудее, подавленное Варом в бытность его пропретором Сирии. Тогда было распято две тысячи мятежников вдоль дороги к храму главной иудейской святыни. Помогло. Мятеж утих. Решительность и безжалостность, суровость и следование долгу — основа нашей римской жизни. Так было всегда. Авар уверовал в пользу невероятной жестокости. Такое бывает. Мы превратим их в кровавую грязь под нашими ногами. Молчание. Молчание. Даже Гортензий Мамура, изнеженный легат 19-го легиона, выглядит озадаченным. Он переводит взгляд с меня на Нумонию и обратно. Каштановые волосы падают завитками на бледный лоб. Когда мы закончим с ними, вся Германия поймёт, что Рим пришёл в эти земли навсегда, говорит Вар. Все молчат. Жрец птица-гадатель, трясущимися от старости руками, отворяет клетку. Недовольный клёкот, кряхтение жреца. Гадание перед важным делом самое главное. Без правильного гадания даже обычная фракийская похлёбка не сварится. Что уж говорить о таком важном деле, как военный поход? К жрецу подносят чашку с кормом. Он зачерпывает дрожащее рукой пшено, кожа в коричневых пятнах. «Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа», — цыпа, цыпа», говорит жрец. Голос дребезжит. Куры недовольно квохчут. Они ленивые и раздраженные в этот ранний час. Начинают подбирать корм. Клюют. Сначала нехотя, затем все лучше. Помощники жреца горстями разбрасывают зерно. Куры вынесли приговор. Легионы могут трогаться в путь. «Вперед!» — сказали боги через безмозглых птиц. «Вперед!» — командует вар, вскидывает руку. «Вперед, мои легионы! Боги с нами! Божественный Август смотрит на нас!» Грозный гул. Легионеры стучат по щитам и кричат. «Вперед!» вар оглядывается, лица, лица, лица. Все они рукоплещут ему пропретору и военачальнику. Грохот ударов по щитам становится невыносимым. Бух, бух, бух, бара. Возможно, думает вар, это лучший момент в моей жизни. За исключением того, что все лучшие моменты в жизни рано или поздно заканчиваются. «Иногда вместе с самой жизнью». Варс с содроганием вспоминает серого кролика с лицом Августа. «Верни мои легионы!» И его передергивает. «Привал!» Вопли центурионов. Легионеры валятся на землю, сбрятся ним железо и вздохами облегчения. «Привал!» Пока Эйты готовит мне перекусить: вода аб пшеничный хлеб, оливки и отжатый вручную овечий сыр. Я со стоном опускаюсь на землю. Ноги словно выдернули из задницы и вставили обратно не тем концом. Я беру стилус и вывожу на восковой табличке: "И того, три легиона общей численностью 18853 человека". Я решил вести записи, как мой старший брат. При жизни. Вдобавок три когорты ауксилариев под командованием префекта Армения. Одна из хирусков, вторая из германцев разных племен и третья, смешанная из галлов, бельгов и батавов. Общее число примерно три тысячи человек пополам конница и пехота. Вместе с римлянами в распоряжении Вара примерно 21.000 воинов. Огромная сила. Какие варвары с ней справятся? К тому же, пишу я, германцы не умеют правильно воевать. Они понятия не имеют об искусстве полководца, о стратегии и тактике, о том, как победить лучшую в мире армию. А кто имеет? Хороший вопрос. Вечереет. Тюторик спешился и привязал коня. Нескоросый скакун из породы обычных германских рабочих коляч, только смешной жёлтой масти. Да уж, куда ему до огромных испанских лошадей римской кавалерии. Беловолосый варвар вышел на поляну. Сырые после ночного дождя кусты, влажная трава. Ноги сразу промокли. Тюторик ждал. Серебряная морда редко опаздывает, то есть никогда. Наконец раздался топот копыт. Полуконек вытянул морду и заржал, приветствуя знакомую лошадь. Через некоторое время на поляну выехал тот, кого Теуторик дожидался. На огромной испанской кобыле. Что он ее таскает все время, подумал Теуторик, глядя, как блестит серебро. Эту рожу. Они идут, спросил однорукий. Да. То есть они купились, от юторик засмеялся. Человек в серебряной маске выглядел невозмутимым. Конечно, конечно. По маске-то хрен, что прочитаешь. Он покачал головой. Не знаю, что ты имеешь в виду под словом купились, но, кажется, именно это сейчас и происходит. Легионы выступают. Отлично. Что теперь? «Это ты меня спрашиваешь?» — серебряная маска пожал плечами. «А я думал спросить у тебя». Теуторик усмехнулся страшной ледяной улыбкой, от которой даже у человека в серебряной маске пошел холодок по затылку. «Так зачем дело стало?» «Спрашивай». «А я отвечу». Кто может победить римскую армию? Кто знает, как это сделать? Легионы идут.